Оба потеряли ход. Головы королев их обходят. Команда крепит кливер на бушпрете. Шки подам, они взяли парус Нагитовы и идут на нас. То, что обе кофейни двигались со скоростью пьяной черепахи, лишь добавляло напряжение. Все равно, что убегать от убийцы по колено в патоке. «Я быстрее скачу на дохлой лошади», — пробормотал Блит. Прозвучал очередной выстрел. Лодка из зацепление получила пробоину ниже ватерлинии и отвалила к берегу.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 И мис Кайтли скомандовала: Девочки, все на кухню! Она осмотрелась, словно ища оружие. И вы тоже! сказала она кленту. Всем троим она дала черпаки, кленту самый большой. А затем открыла крышку люка, куда недавно спускали корыта с мошкой, и все увидели констебля. Тот одной рукой держался за веревку, а другой доставал пистолет. Девушки взвизгнули и принялись молотить его по голове черпаками.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 «Да будет благословен добряк Плут, покровитель воров», — подумал Блит и его злой пес «Герцог правду безумен». «Я назначаю мистера Хинда, капитана судна головы Королев, своим секундантом», — произнес герцог. Блит взглянул на Столреса, и тот кивнул. «Моим секундантом будет мистер Столрес». Пока команда приюта очищала палубу, Блит встал в полный рост, чтобы его видели команда вражеского судна, Матросы и рыбаки на ближайших судах и люди на берегу. «Если меня сейчас застрелят как собаку, это им с рук не сойдет, подумал он. Сердце его забилось быстрее, когда на крыше вражеской кофейни показался высокий худощавый человек в сине-золотом камзоле, расшитом драгоценными камнями. Его золотистые локоны развивались на ветру. Страх охватил бывалого бандита, когда он осознал, что по дуэльному кодексу Первый выстрел полагается Герцогу. Стараясь держаться ровно, Блит наблюдал, как Герцог не спеша достал элегантный, прямо-таки женский пистолет, украшенный резьбой, проводит по нему рукой в перчатке, поднимает к плечу и целится. Раздался оглушительный выстрел, словно Блита хлопнули по ушам. Он увидел вспышку огня и облачко дыма. Сделав глубокий вдох, он понял, что его грудная клетка цела.